Глава 24. Зал суда в городишке переполнен до отказа. На скамье подсудимых купеческий сын Прохор Петрович Громов, исцельно поселенец Ибрагим-Оглы. Стоял конец июня. В длинном, но низком, как бы приплюснутом зале, духота. Илья Петрович Сахатых, свидетель,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 Что он, шайтан, что ли? Это может узнаться лишь на том свете, в аду или в раю, никак не раньше. Сыха! Ну а Шапошников мог быть убийцей? Шапкин? Нет. Шапкин не такой человек, чтобы убить. Человек самый смирный, самый умен. А и какой корысть убивать ему, Анфис?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 Привстал на цыпочки и быстро отступил два шага назад. Что ты сдурел! закричал он на прокурора, оскаливая зубы и вращая белками глаз. Руби скорей мой, башка! Вырывай сердце, чтоб прошка стал убивать. Прошка любил анфис самокрепко, само по-настоящему. Лучше поп пусть убил анфис отца и пат!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 Для суда и присяжных заседателей виновность Ибрагима осталась все-таки под вопросом. Показания свидетелей, Варвары, Ильи Сахатых, отца Ипаты и прочих были также в пользу подсудимого. Нет, вряд ли Ибрагим Углы действительно убийца. На следующий день утром берут под допросы перекрестный обстрел Прохора Громова. По залу растекалась любопытствующая настороженность, сотни взглядов влипли в круглые плечи подсудимого, его гордо откинутую черноволосую голову, звякнул звонок, шепот зала и скрип стульев смолкли. Вопросы председателя ставились так странно, что подсудимый всякий раз находил лазейку вполне оправдать себя. Публика вскоре же заметила недопустимую со стороны председателя некую приязнь к подсудимому. Какой-то жалчный скептик даже довольно громко сказал соседу, а ведь, пожалуй, подмазали где надо. Эта фраза попала в уши Кентию Филаточу. Он вздохнул, посмотрел на потолок и сделал постное благочестивое лицо. Но вот за Прохора принялся прокурор,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 «Для кого нет, а для кого есть!» — буркнул прокурор. «Вы ж сами в тех же выражениях допрашивали Ибрагима Углы!» ста как, подсудимый Громов!» Твердо нажал он на голос и перегнулся через пюпитр. В зале все раскрыли рты и посунулись вперед в ехидном, подкарауливающем ожидании, что скажет Прохор. «Но Прохор Громов...»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 «Вы ее любили?» — закричал и прокурор. «Да, любил! Любил!» «Но несколько минут назад вы ж сами отрицали это!» «Я лгал тогда! Я смолодушничал! Но еще раз заявляю, я не убивал!» «А кто же тогда убийца?» Ударил в лоб Прохора медвежий голос прокурора.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 И вот эти самые каракули, смыкая свой тайный круг предначертания, прозвучали теперь так. — прошка приезжай, дома не порядку, кое-кого надо убирать с места, — пишет Ибрагим Оглы, — был нужен. Бумажка переходит из рук в руки.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 И шаг твоя невеста не Анфис, а Нина Куприян. Этот каторжник Ибрагим углы вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и Марии Кирилне не буквально так: "Не плачь, Машка, эту змею Анфиску я растопчу ногой". Подобные фразы Прохор довольно часто слышал от Ибрагима лично, либо подслушивал.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 — Нет, не может быть. Это не Прохор стоит там у стола, и голос не его. Это шайтан, шайтан! — Хеть, шайтан! Кто? — Я! — Я убил, Анфис! — Собака, врешь! Вскочив и, хватаясь за лысую, вспотевшую голову свою, пронзительно закричал Черкес. — В зале вдруг поднялся шум и злобный шепот. «Ага! Врешь! Убивец проклятый! Врешь!» Черкес оглянулся. Белки глаз его враждебно заблестели. В зале принялись водворять порядок. Черкес был удален под умолкавший нехороший шум толпы. Выкрик Ибрагима углы подстегнул Прохора бичом.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 Удостоверенное подлежащим начальством города Крайска телеграфное показание Якова Назарыча Куприянова оказалось для подсудимого Ибрагима Углы решающим. Купец Куприянов был предусмотрительно уведомлен Иннокентием Филатычем о возможном обороте дела. Письмо Иннокентия Филатыча шло из села Медведева не почтой, а с особым нарочным, так скорее и безопасней. Хотя это новое открывшееся суду преступление не могло отягчить за давностью срока участь Ибрагима Углы, однако веское показание купца Куприянова дало суду существенный повод характеризовать Черкеса как злостного, неисправимого убийцу.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 был по суду оправдан. Это стоило ему большой душевной передряги и около пятнадцати тысяч рублей денег, оставленных при посредстве ловкого инокентия Филатыча в несчастном городишке. Ибрагима взяли под стражу. Черкес уходил из зала суда прямым путем на каторгу. В каком-то умственном помрачении